Глава восьмая. Заркис. Мы с Бьерном ждали иномерянку. В комнату вошла незнакомка. Мой зверь зашевелился внутри. Я услышал его восхищение. Девушка была неимоверно хороша. Я никогда не встречал такой глубокий цвет глаз. В них отражалась небесная высь. Синее платье подчеркивало стройную фигуру и полную грудь, видневшуюся в декольте. Признаться, мне захотелось проникнуть внутрь одеяния. Дракон во мне беспокоился, явно ощущая то же желание. Бьерн представил меня. «Добрый вечер, Гордея!» — произнес Бьерн. «Ты прекрасна. Позволь представить тебе короля Ларии и моего друга Заркиса». Я взял у Бьерна руку девушки. Нежно погладил ее большим пальцем и прикоснулся губами. «Приветствую прекрасную иномерянку!» — произнес я. Рад, что вы попали именно в мою страну. Я отодвинул стул и усадил красавицу. Сам опустился на соседней и взял ее руку. Как провела время в мое отсутствие, поинтересовался оборотень. Я прекрасно погуляла в саду, произнесла она. Нога уже не болит. Бьерн, почему ты не сказал о проблеме Гордея? Я бы позвал своего врача, пожурил я друга. Не стоит беспокоиться, ваше величество. «Все уже прошло», — заступилась Гордей Забьерна. Мне пришла в голову замечательная мысль позвать девушку в свой дворец. Как раз там я смогу познакомиться поближе. Мой дракон удовлетворенно урчал. Он поддерживал мое решение. «Тем не менее, я настаиваю приехать завтра ко мне во дворец. Там гораздо лучшие условия. Будет постоянный уход и внимание. А Бьерна постоянно на службе». «Я не дам вам скучать, дорогая Гордея. Мы найдем вам занятие по душе. Завтра же пришлю за вами экипаж». «Хорошо, мой король недовольно поджал губы оборотень. Я помогу Гордею переехать во дворец». «Может, поужинаем?» — попросила девушка. Я нехотя выпустил ее руку. Я стал накладывать Гордеи в тарелку разные вкусности. Бьер не отставал от меня. Он явно хотел произвести на нее впечатление. Оборотень обхаживал ее с другой стороны. Дракон возмущался. Он сразу определил истинность и намерянки. «Она моя», — ворчал зверь. «Мне предстояло завоевать девушку и поскорее сделать ее своей женой. А ее проживание во дворце приблизит цель». Я наблюдал за изящными движениями девушки и улыбался. Гордей смущалась под моими взглядами и принимала мои ухаживания. В тот момент, когда ее чудесные глаза смотрели в мои, дракон вздыхал от нежности. Я едва сдерживал вторую ипостась. Его желания передавались и мне. Я страстно желал сделать Гордею своей. Бьерн был лишним. Когда ужин закончился, я вышел с девушкой на балкон. вечерней прохлада заставила ее поежиться. Я снял камзол и набросил ей на плечи, одновременно приобняв. Гордея доверчиво прижалась ко мне. «Поцелуй ее!» – требовал дракон. Я не был против прижаться к ее сладким губкам, поэтому, наклонившись, я накрыл ее ротик. Уста девушки приоткрылись, она затрепетала в моих руках. Сладкая. Я испытал жгучее желание обладать истинной. — Давай улетим отсюда, — тихо предложил я. — Куда? — спросила Горди. — Я покажу тебе наш мир. — На чем же мы полетим? — удивилась девушка. — На мне, конечно, — улыбнулся я. — Я же дракон, и у меня есть крылья. — Но как же Бьерн? Это будет некрасиво по отношению к нему. — Хорошо, — нахмурился я, понимая, что девушка права. — Завтра переселишься во дворец, и мы полетаем. — Я согласна, — кивнула Гордея. — Мне и самой не терпится посмотреть Нуару. Вот и замечательно, — обрадовался я. Мы еще постояли в тишине ночи. Смотрели на черное небо, мириады звезд и Амарею, ночное светило, называемое девушкой Луной. Оказалось, что в ее мире есть подобное, и солнце у нас одинаковое. Даже название совпало. Это удивляло и заставляло задуматься. Но только не сейчас. Мои мысли занимало только соблазнение. Раз боги позаботились и прислали мне таким способом истинную, стоило поскорее сделать ей дракончиком. гордея будет только моей. Мы целовались, пока Бьерн не позвал нас. Ему, наверное, стало одиноко. «Ваше Величество, не пора ли на боковую?» — спросил он. Я понимал, что ему не нравится мое поведение, но ничего не мог поделать. Я должен завоевать свою истинную. Гордея отпрянула от меня, ее лицо раскраснелось. «Прости, Бьерн», — произнесла она, — «я не понимаю, что со мной. Я никогда не позволяла себе подобного». «А понятие истинной пары тебе ничего не говорит?» — спросил я. «Вы истинные?» — удивился Бьерн. Я кивнул. «Спасибо, друг. Ты вручил мне лучший подарок на свете». Нашел истинную. Можешь просить у меня что угодно. — Мне ничего не надо, — отказался верн Но учти, от встречи с Гордеей я не откажусь. От дружественных, естественно. — Так дружите себе сколько угодно, милостиво разрешил я. Только рогов не наставьте, иначе точно тебе не сдобровать. — Я пришлю карету, — произнес я. — Думаю, действительно пора прощаться. Гордея устала, ей требуется отдых. Иди, Бьерн, я попрощаюсь. Оборотень недовольно фыркнул и ушел, оставив нас наедине. Я взял Горде за руку и посмотрел ей в глаза. — Согласна ли ты стать моей женой? — спросил я, решив взять быка за рага. — Я не могу так сразу ответить, — замялась девушка. — Мы знакомы всего несколько часов. «Я даю на ответ неделю. Потом нас свяжет союз», — произнес я. «Хорошо. Я дам ответ через неделю», — кивнула Гордея. «До скорой встречи, Гордея», — сказал я тихо. «До завтра, моя истинная». Поцеловав девушку на прощание, я покинул дом Бьерна. Меня переполняла радость. Дракон внутри был полностью счастлив.